Эпилог. Ларушель, не получая помощи английского флота и войск, обещанных Бэкингемом, сдалась после годичной осады. 28 октября 1628 года была подписана капитуляция. Король совершил свой въезд в Париж 23 декабря того же года. Ему устроили торжественную встречу. Точно он возвращался после победы над врагом, а не над французами. Он въехал через увитую цветами и зеленью аркаду, сооруженную в предместе Сен-Жак. Д'Артаньян принял пожалованный ему чин лейтенанта. Портос оставил службу и женился в следующем году на госпоже Кокнар. В вожделенном сундуке оказалось 800 тысяч ливров. Мушкетон стал щеголять в великолепной ливреи и достиг величайшего удовлетворения, о каком он мечтал всю жизнь, начал ездить на запятках раззолоченной кареты. Арамис, совершив поездку в Лотарингию, внезапно исчез и перестал писать своим друзьям. Впоследствии стало известно через госпожу де Шеврес, рассказавшую об этом двум-трем своим любовникам, что он принял монашество в одном из монастырей Нанси. Базен стал послушником. Атос служил мушкетером под начальством Д'Артаньяна до 1631 года, когда после поездки в Турень он тоже оставил службу под тем предлогом, что получил небольшое наследство в Русильоне. гримо последовал за Атосом. Д'Артаньян три раза дрался на дуэли с Рошфором и все три раза его ранил. — Четвертый раз я, вероятно, убью вас, — сказал он, протягивая Рошфору руку, чтобы помочь ему встать. — В таком случае будет лучше для вас и для меня, если мы на этом покончим, — ответил раненый. — Черт побери! Я к вам больше расположен, чем вы думаете. Ведь еще после нашей первой встречи я бы мог добиться того, чтобы вам отрубили голову. Мне стоило только сказать слово кардиналу. Они поцеловались но на этот раз уже от чистого сердца и без всяких задних мыслей. Планше получил при содействии Рошфора чин сержанта гвардии. Господин Бонасье жил очень спокойно, ничего не ведая о том, что стало с его женой, и немало о ней не тревожась. Однажды он имел неосторожность напомнить о себе кардиналу. Кардинал велел ему ответить, что он позаботится о том, чтобы отныне господин Бонасье... Никогда ни в чем не нуждался. Действительно, господин Бонасье, выйдя на следующий день в семь часов вечера из дому с намерением отправиться в Лувр, больше уже не вернулся на улицу могильщиков. По мнению людей, по-видимому, хорошо осведомленных, он получил стол и квартиру в одном из королевских замков от щедрот его высокопреосвященства.